Глава 9. Эту ночь Холмс не ночевал дома, и на мой вопрос, где он думает провести ночь, ответил. В моей казенной квартире. Может быть, от Бурова мне удастся узнать что-нибудь новенькое и интересное. Я увиделся с ним лишь в два часа следующего дня. ну -с, дорогой Ватсон, произнес он, появляясь в номере. На этот раз мы, конечно, не ошиблись. Что случилось? Спросил я, прекрасно понимая, что такой человек, как Холмс, «Не потеряет даром целой ночи и половины дня». «Я прекрасно провел время, сидя сегодня утром в трактире вместе с Буровым», – ответил Холмс. «А вам удалось что-нибудь узнать?» «Не особенно много. Вчерашнее заседание было очень бурное, Гаврюшка страшно скуп, и его чуть не избили за это. Впрочем, он все-таки получил по физиономии от Фомки Никишкина, у которого он, насколько мне кажется, находится в руках». «О чем же говорилось на заседании?» – полюбопытствовал я. «О том, о чем я и предполагал. Во-первых, он объяснял своим поставщикам, какой товар в настоящее время идет бойчее и просил обратить их благосклонное внимание именно на этот товар. Ну, затем кое с кем расплачивался, просил приманить к делу еще несколько служащих тех книгоиздательств, которые пока еще не попали в его руки. Кончилось дело торгом. Гаврюшка хотел было сбавить цену, но чуть было не был избит и сдался. С горя, как водится, напился и попал вместе с Буровым и другим парнем какой-то девице, вытащившей у него из кармана сто рублей. Вспомнив, вероятно, что-то очень забавное, Холмс от души расхохотался. «Чего вы?» – удивился я. «Нет, этот случай характеризует Гаврюшку самым ярким образом», – весело заговорил Холмс. Представьте себе, Ватсон, что у человека, дрожащего над каждой копейкой, украли вдруг сто рублей. Пропажу он заметил только дома, куда приехал вместе с Буровым. Это была одна из великолепных сцен. В припадке отчаяния он не обратил даже внимания на то, что здесь же находилась его законная жена. «Я ей покажу!» – орал он на всю квартиру. «В полицию! Она украла у меня сто рублей! Караул!» Жена, до сих пор не понимавшая, в чем дело, спросила: Да кто украл-то? Как, кто? Да та самая девка, у которой я был. Это было припотешно, дорогой Ватсон. Он метался, как угорелый, совершенно забывая, что рассказывает своей жене о своих похождениях. И став вдруг серьезным, Холмс добавил: А сегодня я совместно с чинами сыскного отделения произвел у него и у Семенова обыски. И что-нибудь нашли? Конечно, ценность найденного равняется девяти тысячам рублей. Клюкин опознал своего товара на шесть тысяч рублей, но все дело заключается в том, что Воропаев как бы остается в стороне. Магазин записан на имя Никанорова, которого в настоящее время нет в Москве, и нам необходимо иметь что-либо более веское, чтобы наложить руку на гаврюшку. Он на минуту смолк и снова заговорил: если бы вы видели Ватсон. С какой ненавистью взглянул он на Максима Васильевича, когда тот вошел в магазин вместе с чинами сыскного отделения. «Я уверен, что взгляд этот не предвещает ничего доброго, и он так или иначе постарается отомстить ему. По всей вероятности, — согласился я. Поэтому нам не следует упускать его из виду ни на одну минуту. То есть мы тотчас же должны засесть на наш наблюдательный пункт. Я готов, — произнес я». «В таком случае заменим снова наши костюмы». С этими словами Холмс открыл свой чемодан, вынул из него два сильно потертых костюма и подал один из них мне, проговорив, «Парики и грим находятся в саквояже». Через несколько минут мы преобразились настолько, что ни один из наших лучших знакомых не смог бы узнать нас. В черных, слегка взъерошенных париках и в поношенном сильно платье мы походили на каких-то полухулиганов». Оставалось самое трудное – выйти из гостиницы, не возбудив против себя подозрения прислуги. Это было не так-то легко, так как вид наш был слишком непрезентабельный, и появление полуоборванцев такой роскошной гостиницы, как Большая Московская, не могло пройти незамеченным. Однако Холмс нашелся и тут. Среди его платья нашлось два довольно приличных пальто и две мягких английских шапки. Надев на себя это одеяние, мы стали довольно приличны. Затем, захватив карманы рваной и засаленной картузы, мы вышли из номера. Но и этот вид показался подозрительным старшему швейцару. «Откуда?» – грубо окрикнул он нас. «Из номера 53-го», третьего. не задумываясь, ответил Холмс. «От английского подданного Холмса». Этот определенный ответ, видимо, успокоил швейцара. «По всей вероятности, он, знавший о настоящей профессии Холмса, принял нас за нужных тому людей, и мы свободно вышли на улицу». В одном из глухих переулков мы незаметно переменили наши шляпы на рваные картузы и слегка замазали грязью пальто. И только приняв такой вид, мы направились к трактиру, служившему нам наблюдательным пунктом. Было не более пяти часов дня, когда мы, наконец, заняли свои места».